Столкновение политических партий на время приостановили культурное развитие страны, ибо вся энергия римских граждан была устремлена на участие в кровопролитных гражданских и внешних войнах. Когда же гражданские войны утихли, начался золотой век римской культуры, техники, военной, и гражданской, короче говоря, того, что мы привыкли называть цивилизацией. Но в третьем, iv веках, во время солдатских мятежей, империя начала разваливаться. что и знаменовало упадок римского этноса, хотя созданная этим этносом суперэтническая культура надолго пережила его самостоятельное реальное существование. Умирание шло как путем физического вырождения основных носителей изначальных традиций, так и путем их поглощения христианскими общинами, закончившегося к концу IV века при императоре Феодосии. Часть населения, оставшаяся после исчезновения римской этнической традиции, вошла в зародившуюся перед этим и находившуюся на подъеме новую этническую традицию, которую мы, в согласии с установившейся терминологией, называем византийской. Сами византийцы не ставили проблемой этногенеза и именовали себя римлянами, подчеркивая этим непрерывность государственной традиции. Но, как показано выше, их отличие от языческих предков было радикальным и коренилось в измененном стереотипе поведения, что и позволяет нам... рассматривать восточно-римских христиан как самостоятельный этнос со всеми его функциями. Фаза этнического становления византийцев приходится на Третий век, когда христиане заполняли рынки, курии, муниципию, армию, оставив язычникам только храмы. Несмотря на жестокое гонение, христианская община разрослась до пределов Римской империи, а затем перехлестнула ее границы. В христианство обратились Абиссиния, Армения и Ирландия. Однако этнические особенности народов, ставших христианами, настолько разнились друг от друга, что уже к VII веку можно говорить о византийской суперэтнической культуре, но не об едином этносе, каковым оставалось население Малой Азии и южной части Балканского полуострова. Описанная эпоха напоминает первый период римской истории, до начала гражданских войн. Следующим периодом, прошедшим для Византии весьма болезненно, было иконоборчество. то есть вмешательство светской власти в духовную жизнь членов православной церкви. Попытка не удалась. Несколько сот беззащитных монахов сумели противостоять мощной военной машине и саврийских императоров. Вслед затем наступил спокойный во внутреннем отношении период Македонской династии, подобные периоды римской цивилизации от Августа до Марка Аврелия. В это время были крещены славяне, частично венгры и половцы, а анистариане, те же византийцы по культуре, обратили в христианство большую часть центральноазиатских кочевников, за исключением монголов. Это, бесспорно, фаза исторического существования. Но к концу XI века сила и энергия византийского этноса ослабели. Византийская империя потеряла Малую Азию, Сербию и подверглась нападениям норманов, разоривших Эпир и Македонию. Энергичные императоры династии Камненов использовали силы крестоносцев для войны с мусульманами, чем на время задержали падение империи, но в конце XII века возник конфликт между греками и франками, то есть западноевропейцами, захватившими в 1204 году Константинополь, Македонию и Грецию.